Несколько вопросов о Горбовом. Как ты относишься к учению Григория Горбового о всеобщем спасении и гармоничном развитии? Не является ли он представителем кого-то ученых новой науки? Это один тип вопросов. И второй. Академий Горбовой провел в Москве пресс-конференцию с корреспондентами и воскрешенными им людьми. Здесь же он объявился о пришествием креста. Информация, взятая из интернета. Ваше мнение по поводу этой информации? Честно, я не соприкоснулся с учением, которое он пробует преподавать. Я даже сколько слышал о тех или иных высказываниях, мыслях, которые касаются его. Но больше всё касается разговоров о том, что он сделал какое-то замечательное действие, чудесное, которое подоражит людей, как будто бы так ученых людей, которые исследуют якобы, какие-то необычные свойства и которые он все больше и больше демонстрирует и желает научить всех остальных этого следов, этого уметь. Мне бы не хотелось давать ему оценку сейчас, о том, как я к нему отношусь. Я к вам ко всем хорошо отношусь. Вы мне все дороги. Но его заявление, конечно, создает определенную сложность. Отнести как борти ученых новых, Но в связи с этим заявлением становится крайне затруднительно. Оно слишком специфично, начинает озвучать. Потому что человек делает заявление очень своеобразно, говоря о себе как так, церковным, исключительно церковным языком, о, пришествии, о себе как о втором пришествия Господа Бога Иисуса Христа. То есть это понимание, которое существует в церковном языке. Оно существует очень своеобразно, где все соединено в единое целое, где Сын Бога – это якобы и есть Сам Отец. И здесь вот это пришествие того же самого Бога, оно создает очень своеобразную такую атмосферу. Как будто бы ученый делает очень странное заявление, не сделав необходимого осмысления того, что. Там случае приходится высказать. И да, мне пришлось увидеть в интернете, мне передали кассетку, посмотреть это заявление, но оно тоже мне... все так, с психологической точки зрения посмотреть. это один в комнате, они включили интернет, видно, что он один, посмотрел куда-то в угол, а не на зрителя, он сделал такое официальное заявление, потом выключил, волнуясь. Ну, как-то очень странно там появилось. Но вам судить в этом случае обязательно предстоит самостоятельно. А сделать нужные оценки надо самостоятельно. Будьте внимательны. Необходимы подсказки, не данные в Новом Завете и, пробуя размышлять о происходящем, вам, конечно, можно сделать выбор самостоятельно, взвешивая, оценивая. Но понять простую истину обязательно предстоит. Истина заключена в том, что истина она одна, и учитывать, если ему надо приходить, он может быть только один. Соединить всех вместе людей в одно лоно, в одну семью может только один и обязательно живой учитель. Ни одна книга не соединит людей вместе. Вы видите, как много на земле духовных учений, много разных книг, много авторитетных людей, представляющих то иное учение. Но у них нет возможности договориться так, чтобы соединиться в одно целое. Это в принципе просто невозможно. Но при таком существовании раздробленности на духовной основе общество нормально тоже существовать не будет способно, особенно в этот период времени. Поэтому вы видите сложное обострение в разных духовных движениях, конфликты, определенные неприятия, такое диковатое, друг друга. Оно проявляет просто примитивность человечества, мышления и его отношения к реальности. Это очень опасно при том, что как быстро растет научно-технический прогресс и появится все более разрушительные средства уничтожения человека. Такую раздробность нельзя дальше иметь. Это критическая сейчас черта, за которой нормально развиваться человек в будущем сможет только стать одной семьей. Одной семьей на духовной основе. Это обязательно где в творчестве он имеет право проявить себя так, как он в состоянии проявляя, разворачивая свою личную индивидуальность. Но в духовной атмосфере, сфере, основа должна быть эта духовная, она у нас, должна быть одна, у всех людей. На этих вопросах спорить нельзя, тем более истина действительно одна. Ее нет смысла толковать по-разному. Это допускалось до этого времени, но дальше толковать по-разному будет неверно. Ведь если по-разному высказывается об одной истине, но ну, тогда надо логически на это взглянув, сделать нормальную, грамотную оценку. Если все говорят по-разному, но ну, с одной стороны, это могут быть все неправы, либо кто-то один прав. Но два разных высказывания относительно истины не могут быть равны правыми. Это невозможно так оценивать не будет верным и разумным. Поэтому среди вот этого множества разнообразных высказываний, конечно же, веруя в эти высказывания, люди лишены возможности договориться друг с другом, как-то совместить свои понятия и привести их к одному к единому какому-то знаменателю. Это имеет право и возможность делать только живой учитель, объясняя насколько возможно доступно глубоко, широко, те истины, которые стали камнем преткновения в духовных движениях. И вот дав гармоничную картину всему этому, объяснив все, насколько возможно учитывать сознание сегодняшнего человека, не советней давности, а именно сегодняшнего, где учитывать нужно и науку, где учитывать нужное развитие искусства, и вот с позиции учителя в духовности. Эти все просто должны быть гармонично, открыты, в единый гармоничный узор, Систему, которую разумный человек не увидеть не сможет. Надо будет посмотреть, внимательно исследовать. И обязательно к этому разумный человек придет сейчас. Но тут потребуется время. Так что учитель, конечно же, должен быть в один в этой связи. И если даже допустить, что их два, то им не удастся Истину повторять заученное как-то одинаково, буква-буква, слово-слово. в А если будет несколько иначе выражаться истина с какими-то отдельными иными оттенками, то уже это станет основой разделение людей, где одним будет ближе одни высказывания, а другим будет ближе другие высказывания. И душе им будет сложно опять же соединиться до конца. Это все нужно исключить. Поэтому, учитывая сложность, связанную с психикой человека, с закономерностями, касающимися человека. Но вот такая непростая проблема, она неизбежна. Когда человеку надо суметь найти учителя, тем более, когда соблазн должно быть. В этой связи тоже очень много. У них тоже есть своя закономерность. И эти соблазны возникают не случайно. И, конечно же, люди, которые Если мы можем обозначить так лжи-актимусии, лжи кресты, которые могут появиться, их так в прямую, сразу однозначно мальчиками назвать будет неверно. Они все очень искренне верят в то, что они делают. Все и все верят. То есть это определенное таинство, которым надо здесь не ругая, не осуждая. А дальше умея оценить, выберите то, что вам ближе, и уже решите свою жизнь. Так что А такого рода еще оценку я могу напросить сейчас на ваш вопрос. Но дальше вы должны решить, наверное, взвешивайте, смотрите, ведь все определяется плодами. А вот по плодам, будь внимательно решайте.